Глава одиннадцатая Я знала, что Томас может прождать у наблюдательного поста не больше часа. Сейчас тепло, так что он, наверное, спрячет мотоцикл в кустах и закурит сигарету. А если рядом никого не будет, возможно, рискнет искупаться. Если никто из нас не появится, он напишет записку и оставит ее на наблюдательном посту в развилке под основанием шалаша, прижав свертком с журналами и сластями. Он так не раз уже делал. Впрочем, я прикинула, что пока он будет сидеть на берегу и курить, я запросто успею сбегать вместе с полем в деревню и сразу вернусь назад, в момент, когда на меня никто не будет смотреть. А Кассису или Ренет я ни за что не скажу о приезде Томаса. При этой мысли меня охватила какая-то жадная радость. Я представила себе его лицо, освещенное приветливой улыбкой, которая на этот раз будет принадлежать мне одной. Я думала только об этом, когда чуть ли не силой тащила поле к деревне, стиснув его холодные пальцы в свои горячие ладошки. Челка липла к вспотевшему лбу и мешала мне видеть, но темпа я не снижала. Площадь у фонтана была уже наполовину заполнена народом, и все, кто выходил из церкви после исповеди, тоже направлялись туда. Дети несли свечи, девушки надели венки из осенних листьев, следом за девушками тащилась горстка молодых парней среди которых был и Гильерм Романден, прямо-таки пожиравший глазами местных красоток и явно полный новых греховных помыслов. А что? Праздник урожая, самое время для любовных приключений. Уж больно мало хорошего тогдашняя молодежь дала от своего будущего. Чуть поодаль от остальной толпы я заметила брата и сестру. Рен была в платье с красной фланели, на шее ожерелье из ягод. Касси сжевал сладкий пирожок. Судя по всему, никто с ними не разговаривал. Вокруг них очертился небольшой, но заметный круг отчуждения. Рене то и дело смеялась каким-то пронзительным ломким смехом, напоминавшим крик чайки. На некотором расстоянии от них находилась моя мать, взгляд настороженный, в руках корзина с пирожками и фруктами. Смотрелась она на редкость уныло, Особенно на фоне пестрой праздничной толпы, всех этих гирлянд и флажков, ее черное платье и платок сразу бросались в глаза. Поль, стоявший рядом со мной, тоже ее заприметил и сразу весь как-то подобрался. Несколько человек у фонтана затянули веселую песню. Среди них были, по-моему, Рафаэль, Калет Гаден, Филипп Урюа, дядя Поля, повязавший на шее дурацкий желтый платок и Аньес пяти в нарядном платье и открытых туфлях-лодочках. На голове у Ангес красовалась корона из ягод. Я вспоминаю ее голосок, время от времени выбивающийся из общего хора, непоставленный, конечно, но приятный и чистый. От этого голоса у меня по спине вдруг поползли мурашки. Мне показалось, что Ангес до времени суждено стать призраком, витающим над моей ранней могилой. Я и теперь помню слова песенки, которую она пела. Кручью ходила я гулять. Он был так чист, что я в нем искупалась. Я так давно тебя люблю, что никогда б с тобой не расставалась. А между тем Томас, если это действительно был мотоцикл Томаса, уже должен был добраться до нашего наблюдательного поста. Однако Поль по-прежнему от меня не отходил и не проявлял ни малейшего желания смешаться с праздничной толпой. Он не сводил глаз моей матери, стоявшей по ту сторону фонтана, и нервно кусал губы. «А ты говорила, что здесь не будет?» упрекнул он меня. «Я же не знала!» Мы еще некоторое время потоптались на месте, наблюдая, как люди направляются из церкви на площадь к фонтану, чтобы перекусить. На бортике фонтана выстроились кувшины с сидром и вином. Многие женщины, как и моя мать, принесли свежеиспеченный хлеб, бриоши и фрукты. Все это они раздавали выходившим из церкви. Я заметила, что мать по-прежнему держится поодаль, лишь очень немногие обращались к ней за угощением, которое она так старательно готовила. Лицо ее, впрочем, оставалось бесстрастным, почти равнодушным. Выдавали мать только руки, побелевшие от нервного напряжения пальцы, вцепились в ручку корзины. И закушенные губы тоже побелели точно от мороза, и выделялись даже на ее смертельно бледном лице. Я психовала, а Поле не думал от меня отставать. Какая-то женщина Франсина Креспен, по-моему, сестра Рафаэли, с улыбкой протянула Полю корзинку с яблоками, но тут увидела меня, и улыбка сразу сползла с ее лица. Почти все деревенские успели, конечно, прочесть ту надпись на стене нашего курятника. Из церкви вышел наш священник, отец фроман. Его добрые несколько подслеповатые глазки сегодня так и светились. Он был счастлив, что его паства объединилась, и гордо нес позолоченные распятия на деревянном шесте, поднимая его высоко, точно военный трофей. Следом за ним двое мальчиков-служек тащили икону Богородицы на золотисто-желтой подставке, украшенную ягодами и осенними листьями. Ученики воскресной школы тут же выстроились в ряд. Лицом к этой маленькой процессии и со свечами в руках запели гимн урожаю. Девушки, старательно улыбаясь, поправляли наряды и прически. Среди них я заметил и Ренет. Затем двое юноши вынесли из церкви трон королеву урожая, сделанный всего лишь из желтой соломы, но очень красивый. Спинка и подлокотники у него были из кукурузных початков. На сиденье подушка из осенних листьев в солнечных лучах. Трон так сиял, что его вполне можно было принять за золотой. У фонтана дожидались претендентки, их было никак не меньше дюжины, и все примерно одного возраста. Я хорошо помню каждую, хоть сейчас могу перечислить их по именам. Жанет Криспен в платьице для первого причастия, ставшим ей, увы, слишком тесным. Рыжволосая Франсина Уря, вся в веснушках, которую ничем даже отрубями не смоешь. Мишель пяти в очках, с туго заплетенными косами. Только сразу становилось ясно, ни одна из них нашей Ренет в подметке не годится. И они это понимали. и, Естественно, посматривали на нее с завистью. Настороженно. Она стояла чуть поодаль, в красном платье с длинными распущенными волосами. В ее чудесные локоны были вплетены красные ягоды. Остальные девушки могли быть довольны. В этом году уж точно никто за Ренет Д'Артижан голосовать не станет, и королевы урожая ее, конечно, не выберут. Уж больно много всяких гнусных слухов. Кружилось вокруг нас. Точно сухие листья на ветру. Священник произносил речь, и я прислушалась, но нетерпение в душе все росло. Ведь наверняка Томас уже ждет. Надо спешить, если я не хочу с ним разминуться». Однако Поль по-прежнему торчал рядом и тупо смотрел на фонтан. Выражение лица у него было очень напряженное, хотя и несколько глуповатое. «Минувший год стал для нас годом испытаний», — вещал Кюре, его голос звучал, умиротворяющий монотонно точно доносящийся издалека бление овечьего стада. «Но ваша вера и ваша энергия вновь помогли нам с честью все преодолеть». Было очевидно, что не только я, но и многие другие знавали от ожидания. Они недавно прослушали в церкви длинную проповедь. И теперь пора было возводить на трон королеву и переходить к танцам и всяческому веселью. Какая-то маленькая девочка ловко вытащила у матери из корзинки кусок пирога, быстро сунула в рот, пока никто не видит, и с трудом, прикрываясь ладошкой, проживала и проглотила. «Ну а теперь давайте праздновать!» Вот это уже было похоже на дел. По толпе пролетел шепот одобрения и нетерпения. Оценив обстановку, отец фроман проблеил. «Я лишь прошу вас проявлять во всем умеренности, и помнить, что без Господа не было бы у вас ни урожая, ни веселого праздника». «Да ладно вам, преподобный отец, закругляйтесь!» раздался со стороны церкви чей-то грубоватый веселый голос. Отец Фуроман был явно оскорблен в своих лучших чувствах, однако ему пришлось смириться. «Все в свое время, сын мой!» — не приминул он напомнить наглецу. «Итак, именем Господа нашего я открываю праздник урожая и предлагаю для начала выбрать королеву. Ею должна стать юная девушка от тринадцати до семнадцати лет». Она-то и будет править нашим празднеством, увенчанная короной из ячменных колосьев. Его голос тут же заглушили десятки выкриков. Люди называли самые разные имена, порой совершенно неподходящие. Рафаэль, например, заорал «Аньес пяти», и Аньес, который вот-вот должно было стукнуть тридцать пять, вся вспыхнула от радостного удивления и на мгновение стало почти хорошенькой. Дюпре! Калет, гаден Получив столь неожиданный комплимент, жены с визгом притворно возмущаясь, кидались мужьям на шею. Мишель Пяти! крикнула мать Мишель, исключительно из упрямства, хоть и понимала, что ее очкастую дочь никто не выберет. Жаржет ли метр! Это Анри предложил в королеву свою 90-летнюю бабушку, и сам же первый заржал, страшно довольный собственной шуткой. Несколько молодых людей предложили Жанет Креспен, и та страшно, покраснев, стыдливо закрыла лицо руками. И вдруг Поль, который все это время молча стоял рядом со мной, шагнул вперед и громко, без малейшего заикания, произнес: Рен-Клод дартижан! Голос у него был звучным и каким-то удивительно взрослым. Это был голос молодого мужчины, совершенно не похожий на его обычные, медленные, и неуверенное бормотание. «Рен-Клод-Дартижан!» снова провозгласил он. Люди стали оборачиваться с любопытством на него, поглядывая и перешептываясь. «Рен-Клод-Дартижан!» в третий раз крикнул Поль. Решительно пройдя через всю площадь, прямо к остолбеневшей от изумления Ренет, он протянул ей ожерелье из диких яблочек. А потом уже гораздо тише, но по-прежнему ни чуточки не заикая, сказал «Вот, это тебе». И он сам надел ожерелье ей на шею. Маленькие красно-желтые яблочки так и сверкали в красноватых лучах октябрьского солнца. «Рен Клод Дартижан!» Напоследок громко повторил Поль. Взяв Рен за руку, он помог ей подняться по ступенькам к соломенному трону. Отец роман молчал. На его лице блуждала смущенная улыбка. Он позволил Полю возложить ячменную корону на головку Ренет и только после этого тихо промолвил. «Ну что ж, прекрасно, просто прекрасно!» и чуть громче прибавил. «Итак, объявляю королевой нынешнего урожая Рен -Клод — Рен-Клод-д'Артижан!» Возможно, дело было во всеобщем нетерпении, ведь люди только и мечтали поскорее опустошить те кувшины с сидром и вином, что стояли на бортиках фонтана. А может, всех просто потрясло, что бедняга Поль Уриа впервые в жизни заговорил совершенно ясно, ничуть не заикаясь. Или, может, уж больно хороша была наша Рен-Клод, восседавшая на соломенном троне. Губки, как вишни, в волосах золотистым нимбом играет солнечный свет. Во всяком случае, многие даже в ладоши захлопали, а кое-кто принялся выкрикивать ее имя. Чаще всего, правда, мужчины, Среди них были и Рафаэль и Жульен Ланиссон, свидетели случившегося тем вечером в Лемовейс Репутасьон. Зато среди женщин были те, которые не думали аплодировать, но и не очень много: например, мать Мишель или такие злобные сплетницы, как Марта Гаден и Изабель Романден. А в итоге они оказались в меньшинстве и кое-кто, смутившись, поспешил присоединиться к большинству. В общем, почти все хлопали в ладоши когда Рен бросала ученикам воскресной школы цветы и фрукты из корзинки. Воспользовавшись тем, что всеобщее внимание переключилось на Рен, я стала потихоньку выбираться из толпы, но мельком взглянула на нашу мать, да так и замерла. До глубины души потрясенная той неожиданной переменой, которая произошла с ее лицом, с ней самой. Щеки зарумянились, глаза сияли почти так же ярко, как на той старой свадебной фотографии. Платок сполз на плечи, обнажив темноволосую голову. Она чуть ли не бегом устремилась к Ренет. По-моему, я была единственной, кто заметил, как сильно она преобразилась. Все остальные смотрели только на мою сестру. Даже Поль, по-прежнему, стоя возле фонтана, смотрел только на нее. На его лицо опять вернулось прежнее глуповатое выражение, словно никуда и не исчезало. Сердце вдруг ёкнуло у меня в груди. И нежданные слезы так резко обожгли глаза, что я решила, будто туда попала какое-то насекомое. Может, даже оса. Я бросила недоеденный пирожок и резко повернулась, мечтая об одном — поскорее уйти. внимание на меня никто не обращал, да и Томас наверняка уже ждал на берегу. И мне вдруг стало очень важно поверить в то, что ждет он именно меня, что он любит меня. Томас, только Томас навсегда — Я на мгновение оглянулась, желая запечатлеть в душе происходящее на площади. Моя сестра — королева урожая, самая прекрасная королева урожая, какие когда-либо были здесь коронованы. выседала на соломенном троне. В одной руке сноп, в другой — какой-то круглый блестящий плод, яблоко или гранат, который сунул ей в руку отец Фроман. Она смотрела на нашего кюре, И тот улыбался ей своей доброй овечьей улыбкой, а рядом застыла моя мать с улыбкой на посветлевшем лице. И вдруг сквозь шум веселой толпы я услышала голос матери, ломки от ужаса и отвращения и словно разом ослабевший. «Что это? Ради бога, что это такое? Кто тебе это дал?» И тут я бросилась на утек, пока внимание всех присутствующих было приковано к Ренет и нашей матери, Я чуть не расхохоталась, хотя та невидимая оса все продолжала жалить меня сквозь веки. Я со всех ног неслась к реке. В мыслях царил полный сумбур, а глаза то и дело застилали слезы. Так что приходилось останавливаться и пережидать, когда подсохнут слезы и утихнут спазмы, странным образом похожие и на смех, и на рыдание. Это же был апельсин. Видно, его с любовью приберегли как раз для такого случая. Спрятали, завернув мягкую бумажку, и сохранили специально для подарка королеве урожая. Этот апельсин, круглившийся у Рен в руке, и увидела наша мать. Наша мать! Внутри у меня бился едкий, как кислота смех. Он раздирал мои внутренности, точно дюжина вонзившейся в них рыболовных крючков. Боль была такой невыносимо острой, что я в конвульсиях каталась по земле, но никак не могла перестать смеяться. Стоило мне вспомнить, как гордость в глазах матери сменилась испугом, нет, ужасом, при виде одного единственного маленького апельсина. Когда спазмы утихали, я вскакивала и снова мчалась во весь дух. Я рассчитывала, что до наблюдательного поста минут десять ходу. Но если прибавить то бесконечное время, что мы провели у фонтана, минут двадцать-тридцать, по крайней мере, то получалось очень долго. У меня даже дыхание от страха начинало перехватывать, ведь Томас вполне мог уже уйти. По дороге обещала себе, что на этот раз непременно попрошу его взять меня с собой, куда бы он ни собрался, назад в Германию или в лес, чтобы навсегда стать дезертиром и изгоем. Все, что угодно, лишь бы с ним вместе. Только он и я. Он и я. Набегуя, молилась старой щуки. Колючки впивались в бассейн ноги, но я не замечала. «Пожалуйста, Томас, пожалуйста, только ты навсегда!» Во время своего бешеного бега через поля я никого не встретила, все были на празднике. Подлетая к стоячим камням, я уже изо всех сил выкрикивала его имя. Мой голос звучал пронзительно, как крик чайки в шелковистой тишине дрекой. «Неужели ушел?» «Томас! Томас!» Я хрипла от смеха. Охрипла от страха. «Томас! Томас!» Он возник передо мной так внезапно, что я не успела понять, откуда он вынырнул. Должно быть, из кустов. Одной рукой он схватил меня за запястье, другой зажал мне рот. С перепугой не сразу его узнала, да и лицо его было в тени. И стала изо всех сил вырываться, даже попыталась укусить его за руку, и все время пронзительно по птичьей пищала под его ладонью, плотно закрывавшей мне рот. Тише, цыпленок! Какого черта ты пытаешься меня укусить?» Услышав дорогой голос, я сразу прекратила сопротивление. «Томас! Томас!» Я никак не могла остановиться, и все повторяла вслух его имя, вдыхая знакомый запах табака и пота, исходивший от его одежды, и прижавшись лицом к его кителю месяца два назад я на такое ни за что бы не осмелилась. Всунув голову внутрь, в темноту, под полу кителя, я с какой-то отчаянной страстью целовала подкладку и твердела. «Я знала, что ты вернешься, знала!» Он извлек меня оттуда и некоторое время молча меня разглядывал. «Ты одна?» — наконец спросил он. Глаза его были прищурены и смотрели более настороженно, чем всегда. Я кивнула. «Это хорошо. А я хочу, чтобы ты выслушала меня». Он говорил очень медленно, с нажимом выделяя каждое слово, и во рту у него не было сигарета а в глазах знакомого блеска. Мне показалось, что за эти несколько недель, что мы не встречались, он здорово похудел. Лицо заострилось, даже рот с сурово поджатыми губами выглядел сейчас не таким благодушным, как обычно. Я хочу, чтобы ты выслушала меня очень внимательно. — Все что угодно, Томас! — я послушно кивнула. Глаза мои так и сияли от внутреннего жара. «Только ты, Томас, только ты!» Мне хотелось рассказать ему о моей матери, о Рене, об апельсине, но я чувствовала момент совершенно неподходящий. Сейчас мне нужно просто слушать, и я стала слушать. «Возможно, в вашу деревню придут наши люди», — сообщил он в черных мундирах. «Тебе известно, кто это, верно?» «Немецкая полиция», — подтвердила я. «СС?» «Точно». Его речь была слишком отрывистой, жесткой. От его обычной, беспечной и чуть ленивой манеры растягивать слова и следа не осталось. И они, возможно, будут задавать вам кое-какие вопросы. Прочитав в моих глазах полное непонимание, он пояснил вопросы обо мне. «Почему?» «Совершенно неважно почему. Его рука по-прежнему крепко, почти до боли сжимала мое запястье». Они могут интересоваться разными вещами. Например, чем мы с вами занимались. Про то, что ты приносил нам журналы и всякое такое? Вот именно. А еще могут спросить насчет того старика. Ну, в кафе. Гюстава, кажется, который тонул. Его лицо вдруг стало мрачным и каким-то ужасно усталым. Он взял меня за подбородок и заставил смотреть ему прямо в глаза, которые вдруг оказались очень близко. Я ощущала запах сигаретного дыма, исходивший от его воротника. Его дыхание тоже пахло дымом. «Послушай, цыпленок, это очень важно. Ты не должна ничего им говорить. Меня ты никогда в жизни не видела. И в рэп в тот вечер, когда были танцы, ты не ходила. Ты даже имени моего не знаешь, ясно?» Я кивнула. «Хорошенько запомни. Ты ничего не знаешь», — настойчиво повторил Томас. «Ты никогда со мной не общалась, и остальным это передай!» На это я снова кивнул, и он, судя по всему, несколько расслабился. «Вот еще что!» Теперь его голос снова зазвучал почти ласково, и во мне теплым облаком расплылась такая нежность, будто туда влели растопленную карамель. Я с готовностью смотрела на него, ожидая дальнейших приказаний. «Я больше не смогу приходить сюда!» — сказал он, — во всяком случае, в течение некоторого времени. Это становится слишком опасно. Мне, скорее всего, в последний раз удалось вырваться. Помолчав, я смущенно предложила. — Мы могли бы встречаться в кино, как раньше, или в лесу? Томас нетерпеливо тряхнул головой и с раздражением воскликнул. — Ты что, не слышишь меня? Мы вообще больше не сможем встречаться нигде! Мне, словно за шиворот, высыпали пригоршню снега. По всему телу побежали мурашки. В голове стоял черный туман. Я довольно долго молчала, потом прошептала. «Это надолго?» «Да, очень надолго. Я чувствовала его нетерпение. Может быть, навсегда». Я вздрогнула. Меня вдруг охватил жуткий озноб. Мурашки превратились в жгучий укусы, словно я катаюсь в зарослях крапивы. Томас взял мое лицо в ладони и медленно произнес. — Ты пойми, Фрамбуаза, мне тоже очень жаль. Я ведь знаю, что ты... Он помедлил и просто добавил. — Я понимаю, как это тяжело. Он улыбнулся какой-то... Свирепой, одновременно печальной улыбкой, точно дикий зверь, пытающийся изобразить оскаленной мордой искреннее дружелюбие. Потом, помолчав, сменил тему. «Я тут вам принес кое-что, журнала, кофе». И снова та же пугающе веселая улыбка. Жевательную резинку, шоколад, книги. Я смотрела на него. Не в силах издать ни звука. Сердце в груди было, как комок ледяной глины. «Ты только спрячь все это, ладно?» Глаза его блеснули, точно у ребенка, доверившего мне какой-то приятный секрет. «И никому не проболтайся о нашей с тобой встрече. Вообще никому!» Он нырнул в те заросли, где прятался дома моего прихода и вытащил оттуда увесистый сверток, перевязанный шпагатом. «Разверни», — велел он. Однако я по-прежнему топ на него смотрел. «Ну давай же!» Голос его звучал напряженно неестественно весело. «Это тебе!» «Не надо мне ничего!» «Да ладно, цыпленок, перестань!» Он попытался обнять меня за плечи, но я оттолкнула его. «Я повторяю, мне ничего не надо!» Я снова почувствовала, что говорю голосом матери, визгливым, пронзительным, и вдруг возненавидела его за то, что он заставил меня говорить таким голосом. Не ничего не надо! Не надо!» «Не надо!» Томас беспомощно улыбнулся. «Ладно, успокойся. Не нужно так кричать. Я ведь только...» «Мы могли бы убежать с тобой!» Вдруг выпалила я. «В лесу есть столько хороших мест, где нас никто бы не нашел. И никто бы никогда даже не догадался, где нас искать. Мы могли бы исчезнуть, жить в лесу, питаться кроликами, ловить дичь, собирать грибы и ягоды». Лицо мое пылало. В горле пересохло так, что было больно глотать, но я настойчиво продолжала. Там мы были бы в полной безопасности, никто бы ничего не узнал. А по его лицу я и видела, что все мои предложения напрасны. «Я не могу», — отрезал он. На глазах у меня закипали слезы. «Неужели ты хоть ненадолго не можешь остаться?» Я понимала, что сейчас, напоминаю Поле, такая же жалкая и глупая заика, но ничего не могла с собой поделать. Какая-то часть души бастовала против подобного унижения и готова была отпустить Томаса. Пусть уходит, а я сохраню гордое и ледяное молчание. Но слова сами собой неудержимо лились изо рта. «Пожалуйста!» Ты можешь хотя бы выкурить сигарету или искупаться, или немного половить рыбу вместе со мной. Томас покачал головы, и внутри у меня вдруг все стало рушиться, обваливаться, падать с неторопливой неизбежностью в какую-то черную пропасть, откуда, как мне почудилось, уже доносился странный звон металла о металл. Ну, останься еще хотя бы на несколько минут, пожалуйста. «Да чего мне был ненавистен этот дурацкий тон, такой жалкий, умоляющий, обиженный! Я покажу тебе новые ловушки и новую вершу!» Его молчание было убийственно, безнадежным, как могила. Я прямо-таки физически ощущала, как неотвратимо утекает отведенное мне время, и снова откуда-то донесся звон металла металл. Такой звук бывает, когда собаки к хвосту привяжут жестянку. Я вдруг догадалась, что это за звук и волна отчаянной радости затопила меня с головой. «Пожалуйста, это очень важно!» Теперь голос мой звучал по-детски пронзительно. В нем были и надежда, на спасение и слезы, подступившие к глазам, и уже с ресниц, и голючий комок, застрявший в горле. «Если ты не останешься, я всем расскажу, всем расскажу, расскажу, расскажу!» Он нетерпеливо поморщился и кивнул. Ладно. Пять минут, но не минуты и дольше. Договорились, договорились. Слезы мои тут же высохли.